Грик действовал на Евгения благотворно. В отличие от музыки Вагнера, побуждающей действовать, это, напротив, успокаивало и давало возможность перевести дух. Видит Бог, именно это ему сейчас и нужно. Все оказалось еще более запущено, чем он предполагал. Не переоценил ли он свои силы? «Пап, можно к тебе?» Голос дочери за дверью вернул Евгения к действительности. «Конечно, детка, входи», — пригласил он. В последнее время Юля отдалилась. Евгений не слишком волновался, ведь подростки – они такие. Раньше они со старшей дочерью были по-настоящему близки. Юля все время цеплялась за него, вызывая недовольство и ревность брата-близнеца, которому из-за нее доставалось меньше внимания. Алиса, младшенькая, отличалась независимым характером. Но Юля была папиной дочкой. Это признавали все. И ее собственная мать – и другие члены семьи. Повзрослев, она стала больше времени проводить с друзьями. Мила переживала, жалуясь, что дети растут и перестают нуждаться в обществе родителей. Даже больше. Они тяготятся ими, не желая, чтобы отец и мать стояли у них на пути, пока они пытаются заработать авторитет в группе сверстников. То, что старшая дочь решила зайти к нему в кабинет по собственной воле, означало, что стряслось что-то серьезное. Вряд ли проблемы с учебой. Юля – одна из лучших на курсе. Возможно, самая лучшая. Значит, дело в другом. Стоит начинать волноваться заранее или подождать, пока она сама расскажет. Девочка просочилась в комнату и подошла к столу. Отец стоял у окна в своей любимой позе, скрестив руки на груди. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, и девочка могла видеть татуировку на его левом предплечье. Змею, обвившуюся вокруг то ли меча, то ли кинжала. Татушка отличалась от тех, что набивают себе заключенные в тюрьмах или любители боди-арта в тату-салонах. Змея выглядела слишком реалистичной. Казалось, она вот-вот бросится на врага прямо с руки своего хозяина. «Ну, в чем дело-то?» — спросил Евгений, внимательно глядя на дочь. «Неужели проблема в академии?» «Нет, то есть да...» С запинкой пробормотала Юля. «Не может быть». «Не с учебой, пап». «Тогда с чем?» «Пап, ты можешь найти человека?» «Человека?» Евгений был озадачен. «Что значит найти? Кто-то пропал?» «Мой преподаватель. Он уже три дня не появляется». «Может, заболел?» «Он не болеет». «Он молодой?» «Ему где-то за 60. Но ты не думай, он подтянутый и бодрый. И он...» «Он очень хороший. Он говорит, что у меня большое будущее и называет меня «звезда моя».» Неожиданно Евгений ощутил прилив теплых чувств к человеку, который так хорошо относится к его ребенку. А ведь он даже ни разу с ним не встречался. «Он точно не заболел», — продолжала между тем Юля. «Если бы было так, на кафедре бы знали». «Ты интересовалась?» «И не я одна. Несколько ребят тоже спрашивали» но никто из начальства не в курсе». Э, и что, кроме тебя некому его искать?» «Понимаешь, у него не самые лучшие отношения с руководством, но студенты его обожают». «Ну да, так обычно и бывает». Едва слышно пробормотал Евгений. «Адрес известен?» «Да, мы ходили к нему домой, не открывает». «У соседей спрашивали?» «Никто его уже пару дней не видел. Понимаешь, пап, он живет один». «Так у него нет семьи?» «Соседка сказала, что с ним никто не живет, а про родственников не упоминала. С ним точно что-то случилось, пап!» «Почему ты так уверена?» «Понимаешь, он... он какой-то странный был в последнее время». «А поточнее?» Ну, ему все время кто-то названивал, а он либо не брал трубку, либо...» «В общем, я пару раз слышала, как он говорил с кем-то по мобиле...» И знаешь, он никогда не использовал такие слова и выражения, обращаясь к нам. А еще я недавно встретила его вечером в академии, и он почему-то решил, что тогда было утро, как будто его мозг был слишком занят чем-то, чтобы замечать время. Так ты поможешь?» «Сделаю, что смогу», — вздохнул Евгений. «Вот только этого ему сейчас и не хватает для полного счастья. Разыскивать какого-то учителя в то время, как над его головой висит домоклов меч». И все же проигнорировать просьбу дочери он не мог, ведь она так редко о чем-то просит. «Напиши мне». «Вот», — перебила дочь, протягивая ему сложенный вдвое тетрадный листок. «Здесь его полное имя, телефоны, адрес и вообще все, что мы сумели выяснить». «Папина дочка», — с нежностью подумал Евгений, а вслух произнес. «Я попрошу кое-кого поискать вашего...» Он сверился с листком. «Андрея Михайловича Леонова». Надеюсь, через пару дней смогу что-то тебе сообщить. Но и ты уж будь любезна, скажи мне, если препод найдется, ладно?» Вместо ответа девочка встала на цыпочки и чмокнула отца в гладко выбритую щеку.